Глава 33. виги Вихарек. Речные заводи. «Ладога там!» — головной кормчий каравана Звяга махнул рукой в направлении берега. Вихарек прищурился, заслонился ладонью от солнца. Так, берег озера, на берегу какое-то селение, за ним гряда холмов, поросшие лесом. «Шутишь?» — строго спросил Вихарюк. Кормчий мотнул головой. Плечистый, приземистый, с бородищей, заправленной за пояс, он был похож на выходца из Свартальфахейма. Звяга, тем не менее, был не черным альвом, а обычным человеком, рожденным в граде Чернигове, наложницей-лехиткой от отца Поленина и с малолетства ходившим по водным путям Ацвеев-Даромеев. Свартальфахейм – место обитания темных альвов цвергов или двергов, кои, согласно скандинавской мифологии, были созданы асами из червей, самозародившихся в мясе великана Эмира, того самого, чей труп послужил строительным материалом для создания Мидгарда, то бишь нашего с вами мира. Для простоты можно считать цвергов гномами. В караване семи судов, что шли сейчас по водам просторного озера, Звяга был, если не главным, то самым авторитетным наверняка. Главный гость торговый прибывший гвоздарь, куда более молодой и более похожий на воина-викинга, чем на купца, не принимал ни одного решения, не посоветовавшись с кормчем. — Там она, Ладога. За горами, лесами. — А как мы туда попадем, старый? Перелетим? — подключился к разговору Анут. — Ты, может, и перелетишь, варяг, — ухмыльнулся Звяга. — А мы по-простому. Ножками. И притопнул босой, широкой, как медвежья лапа, ножищей, с желтыми кривыми ногтями-когтями. — Там волок, — догадался Вихарек. — Длинный? — Приличный, — кивнул Звяга. — Сожжений триста. — Да еще вверх тянуть, — огорчился Анут. — Три дня, если не больше, провозимся. — За день управимся, — пообещал Звяга. «Да ладно!» — не поверил Анут. «Спорим!» Но варяг на подначку не поддался. Фыркнул и ушел на нос. «Вот за что я не люблю варягов, так это за спесь!» — по-нормански проворчал Звяга. «Вот ты, Виги, благородный Дан, сын Ярла, а не гнушаешься и спросить и выслушать, а эти все знают и всем указывают!» Вихарек не стал уточнять, что благородным Даном он стал не так давно, а сыном Ярла... Меньше месяца тому назад. Совсем ни к чему об этом знать купцам, которые приняли на борт его Ануда и Глухаря. Так и вышло, за день уложились. Селение на берегу волоком по большей части и жило. Волок тоже был хорош, однако все равно сюда пришлось частично разгрузить, иначе быкам было бы трудновато поднять их на гребень песчаной гряды, заросшей сосновым лесом. Ничего, разгрузили и загрузили снова. Помимо помощи на волоке, сельчане предлагали ночлег и прокорм, припасы в дорогу, помощь во всяких плотницких, портняжных и кузнечных работах, а также ласковых холопок, согреть корабельщиком постель. Однако четверым гостям, вихарьку, ануду, глухарю и прибыши, платить за утехи не пришлось. Вихарьку тогда же две достались. Причем обе свободные. Как говаривал Скиди, самая манкая серебро для девки кольчужная. Ладожское озеро даже в этом озерном краю великан среди прочих. И великан суровый. Разгулявшийся еще с ночи ветер поднял волну, и кораблики черниговские шли будто по морю. Не будь ветер попутным пришлось бы переждать». Пузатые торговые суда, не узкие хищные дракары с множеством лап-весел. А так хорошо шли. Вихарек и вареги разделись до пояса, по привычке укрыв бронь и оружие в кожаные мешки и упрятав в ящики. Пусть пресная вода не такая едучая, как соленая, и все, что должно быть смазано, смазано, а то и лаком покрыто. А все же лучше поберечь. А дождик и ветерок свежий бодрят. Чай не осень нынче, время теплое. Из-за дождя и волнения не сразу заметили вышедший на перехват дракар. Тот шел на веслах с убранной мачтой, потому и прохлопали. Кинулись было к оружию, но Вихарек вовремя признал воине, стоящим на борту в обнимку с носовым драконом, знакомца, треску и моментально сообразил, что эти вряд ли будут грабить. А вот ему самому лучше остаться неузнанным а следовательно надевать бронь не стоит это ладожские нормы крикнул он прибыше не думаю что нападут прибывший гвоздарь который в отличие от вихалька и варягов доспехов не снял сразу повеселел и сообщил что у них черниговских с князем гостомыслом дружба дракар тем временем подошел уже на бросок копья Гребцы на румах убрали весла, и корабль теперь скользил мимо первого из черниговских судов, направляемой умелой рукой Нурманского Кормчева. Цепкий взгляд Ульфхам от Рески скользнул по сгрудившимся у борта людям, на всякий случай взявшим в руки оружие и готовым встретить нападение. Вихарек увидел, что Ульфхам усмехается. «Вся команда черниговского кораблика к Нурманам на один зуб» но ну, на два, если Вихарек с варягами присоединятся к драке. Наклонив голову из-под лобья, Вихарек разглядывал воев на румах. Незнакомых было больше, чем знакомых, и уже ясно было, что Ульфхам его не признал. Не стал присматриваться к полуголому парню позади оружных. Решил, холоп или вроде того. Дракар миновал судно, прошел мимо других и исчез в пелене дождя. Обошлось. О том, куда и зачем ему предстоит отправиться, вихарьку сообщил отец две седмицы тому назад. Сразу после того, как ушли к морю очередные купцы, ладейщики из Плескова. Они-то и рассказали, где теперь держит знамена Ольберт Синеус.